Конец доктора. Я не хочу туда. Там теперь только скореженное железо, остовы кипарисов, черные головни. И витает, как бесприютная птица, беспокойный дух бывшего доктора. А уцелевшая оболочка — черепушка, осколок берцовой кости и пружины специального бандажа от швабе в картонке от дамской шляпы. Лежат милиции, и ротастые парни ощупывают обгоревший череп, просовывают в глазницы пальцы. Вот так штука! Сгорел доктор в пышном костре своем. Унеслась его душа в вихре. Его коллега прибыл на сытом ослике в бубенцах, повертел горелую черепную кость, разве на ней написано, и сказал вдумчиво «Установить личность затрудняюсь». Что бы это мог быть в костре? Повертел крючки и пружинки от бандажа, сказал уверенно, теперь для меня совершенно ясно. Хозяин этого бандажа — доктор медицины Михаил Васильевич Игнатьев. Это его специальный бандаж, собственного его рисунка от Швабе. Можете писать протокол, товарищ. Пишите тысячи протоколов. Вертите ротастые черепушку, швырните ее куда. Нет у нее хозяина, вам оставил. Няня остановилась с мешком Кутюков, докладывает. Михаил Васильевич-то наш сгорел. черепочка один остался, да какой маханечкий. А глядеть, головка-то у него была крупная. капитал у них большие, сказывают, на себе носили. Припирался очень на ночь, боялся. А ночь, буря. Удушили, да пожаром -то и покрыли. Говорить-то нельзя, не знамши. Отмаялся, теперь наш черед. Да уж не вашу ли курочку я видала На бугорочке ястреб дерет. Да это еще давеча было, как в город шла. Кричу, кричу, шокаянный. Не боится. Облютели, проклятые. Всем скоро. Новое утро, крепкое. Ночью вода замерзла, И на кушка ей, и на бабугане снег Сверкает, колет. Зима раскатывает свои полотна. А здесь, под горами, Солнечно, по сквозным садам, По пустым виноградникам, Бура, зелена по холмам. Днями звенят синицы, Носятся в пустоте холодной Тоскливые птицы осени. На крепком и тонком воздухе, В голоте, Читки звуки и голоса. Что за горячая работа? Стучат топорами в стороне миндальных садов. Весело так стучат. Словно былые плотники объявились, обтесывают бревна, постукивают топорами. И по железу кровельщики гремят. Спора, спора. Кому это крышу кроют? Давно не слыхали такой работы.